Глава 24. Когда Питер вошел в кухню, Вова уже пила кофе. Спала она явно не больше него. Он слышал, как в полночь она ушла в сырой и как вернулась уже перед самым рассветом. Вова подняла кружку. «Позавтракаешь перед отъездом?» Он помотал головой. Она кивнула, взяла у него рюкзак и запихнула туда коричневый бумажный пакет. «Сначала съешь бутерброды с ветчиной. Она быстро портится. В баночке мазь. Будешь накладывать дважды в день. Термос я наполнила, но ты все равно ищи родники». И смотри не мочи гипс. Я серьезно! В дождь, обматывая его мусорным пакетом». Она поставила рюкзак на пол. И Питер заметил. На ней две туфли. «Ага, вы его надели. Условия номер один». Она приподняла штанину. «Ничего себе!» Выговорил Питер, придя в себя. «Святой деблеман, а старый где?» Она кивком головы указала в сторону кресла, к которому была присанена деревянная нога. «Ну и что с ней будем делать? К пугалу пристегнем? Никаких пугал!» Ответил Питер смовенно возникшей уверенностью и показал на камин. «Феникс, помните? Все старое должно сгореть в низде». Вова вздохнула, но пошла за ним. Питер поворошил тлеющие угли и добавил растопки. Вова принесла деревянный протез. Он почему-то уменьшился. Так показалось Питеру. Кожаные крепления походили на ремешки, удерживающие кисти рук и стопни марионеток. «Все в порядке?» – спросил он. «В полном». Вова положила деревянную ногу в огонь и оба смотрели, Пока она не занялась пламенем. Волшла от камина первой. Какой плавность стала ее походка с новым протезом? подумал Питер. Даже не догадаешься, он передвинул камину защитный экран. Когда она вернется домой, в камине не останется ничего, кроме горстки золы. С остальными двумя условиями тоже порядок? Выдержите? спросил он, хромая вслед за ней на кухню. Это мы выясним в библиотеке. Кстати, я уже загрузила трактор. Трактор? А как еще, по-твоему, мы отвезем в город 20 марионеток? «Мы поедем в библиотеку на тракторе?» «Мы поедем в библиотеку на тракторе?» «Если, конечно, у тебя нет ковра самолета, о котором ты забыл мне сообщить. И нам скоро пора выходить, чтобы успеть на автобус. Так что... Ты готов?» «Да, я взял все, что мне нужно». Э-э, Не совсем». Она пошарила за дверью и достала из угла вещь, при виде которой Питера немел. «Ты знаешь, что это такое, правда же?» Бейсбольная бита была идеально гладкой. Такой прочной и такой удобной, что пока он взвешивал её в руке... Самир, казалось, замедлил ход. «Вы ее сделали, но мне не нужна. Нужна. Думаю, что там, куда ты идешь, она тебе пригодится. Зачем? Сам разберешься. Петру отчаянно хотелось вернуть ей биту, но Вова вырезала ее всю ночь и теперь явно гордилась собой. Может и правда ему пора снова заиметь собственную биту. Балансируя на костылях, он сделал очень медленный, словно в замедленном кадре, замах и опять нахлынуло плохое воспоминание. Второе. Ему 7 лет и он в гневе. Ярость, которую он не умеет обуздать. Нарастающий страх перед этой яростью. Мамин голубой хрустальный шар, который он бито сбивает с подставки, и шар разлетается на миллион осколков. Ее слезы. «Ты должен научиться укращать свой норов. Не будь как он». Ее окравленные пальцы, извлекающие из белых роз голубые стеклянные кинжалы. Его стыд, когда он смотрит, как она садится за руль и уезжает. Он сунул бит рюкзак. Она легла так, как будто там всегда было ее место. Какое коварство. Питер поднял рюкзак, взвалил на спину. Заметил на полу газету с той самой статьей. Взял ее в руки и скользнул взглядом по дате. Он рухнул на стол и скорчился, как будто от удара ногой в живот. «Что? Он знал?» Питер перевернул и по столу газетный листок. «Он знал. Этой статье 12 дней. Выходит, когда мы оставляли там Пакса, отец уже знал». Дышать было больно. При вдохе в легкие, словно вонзались ножи. «Когда я попросил оставить Пакса на дороге к старой фабрике», «Потому что там безопаснее, он знал!» Ладони у Питера горели. Он посмотрел на них и увидел, что они крепко сжаты в кулаки. Он разжал их усилием воли. «Как он мог?» Вова подошла и внимательно посмотрела на него. «Мне жаль!» Сказала она. «Это очень, очень плохо!» Он стеснул челюсти с такой силой, что показало, сейчас расколятся зубы. И опять усилием воли заставил себя открыть рот. «Как можно было так поступить?» «Я знаю, что ты злишься!» Кулаки Питера снова сжались. Но к терпелись натурженной ладони. Он зажал руки между колен. Нет, я вам сказал, я никогда не здесь. Я не такой, как он. И не буду таким. Вола села напротив: Да, понимаю. Теперь понимаю. Но боюсь, не получится. Ты человек. А люди испытывают гнев. Только не я. Это слишком опасно. Вала откинула голову и опять издала свой пугающий не то смех, не то лай. А чувство вообще опасное, представь себе: любовь, надежда. «Да, вот именно, надежда. Опасно, видите ли? Нет уж. От никуда не деться. Зверь по имени Гнев живет в каждом из нас. Можно его заставить служить нам. Гнев на зло превращает его в добро. Гнев на несправедливость превращает ее в справедливость. Но сначала каждый должен сам разобраться. Как направить свой гнев в нужное русло?» Питер почувствовал, что его проводка задымилась и начала пощелкивать. «Один раз, хотя бы один единственный раз можно не заявлять мне, что я должен сам разобраться?» «Один раз в жизни можно помочь человеку?» и «Я ухожу, а вы тут остаетесь со всей этой...» Он махнул рукой в сторону карточек над столом. «Со всей этой мудростью!» «Что с вами случится, если вы на прощание мне хоть что-то посоветуете?» «Чего ты хочешь?» «Чтобы я выдал тебе на дорожку карточку философского бинга? «Типа, если учуя в лесу запах мёда, беги, медведь близко?» «Вроде того, только по-настоящему!» «Ну если по-настоящему, то у тебя нет никаких волшебных путеводных нитей!» «Это твой путь, не мой!» «Ну раз уж ты об этом заговорил, у меня и правда есть для тебя карточка». Она сорвала со стены карточку и ручила ему. «Но она пустая. Это пока. В таком долгом походе ты наверняка найдешь, чем ее заполнить. Запишешь туда истину о самом себе, которую сам же и откроешь». На этих словах Питер внезапно ощутил страшную усталость, как будто много лет ни на миг не позволял себе расслабиться. Слишком уж долго он был сам по себе. Один. Вова посмотрела на него изучающе. Мир всегда прорастает единением, мальчик. Двое, но не двое. Оно есть всегда. Это сплетение корней, этот гул. Я не могу быть его частью. Это цена, которую я плачу за свой уход. Но ты, ты можешь. Твое сердце будет биться в унисон. Ты можешь быть один, но ты не будешь одинок. А если я потеряюсь? Ты не потеряешься. Мне кажется, я уже потерялся». Вова потянулась через стол, обхватила его голову ладонями и сдавила. «Нет, ты нашелся». Она встала и, проходя мимо него, легонько поцеловал макушку. Трактор оказался не таким уж неудобным видом транспорта, но при этом медленным, трясучим и громким. Громким настолько, что хотя Питер и сидел вплотную к Воле, поговорить было невозможно. Питер это не особо огорчило. Ему было о чем подумать. Даже когда они свернули на ровное шоссе, Вола продолжала молчать. И Питер рассудил, что и она погружена в свои мысли. Но когда она показала пальцем на ястреба, нарезавшего круги у них над головами, он вспомнил одну вещь. Про которую давно хотел спросить: А что такое у вас с птицами? Все эти перья. Вова погладила пучок перья на своем кожаном шнурке и улыбнулась: Типуль. Родители говорили, что когда я родилась, я была точка точкой птенец, торчащие перьями волосы, точенькая шейка, и к тому же я днем и ночью пищала, требуя еды. Во мне есть кривольская кровь, есть итальянская, и еще с на других кровей. Все эти народы почитают птиц, и мама с папой дали мне имя Вова. По-итальянски это значит летит но сами называли меня Типуль, Цыплёночек. Мои курочки дарят мне перья, и я ношу их знак того, что когда я родилась, во мне увидели птицу. Только и всего. Очень простая история. Очень простая, но очень хорошая, подумал Питер. Теперь понятно, почему у Вола всегда делалось такое лицо, когда она брала в руки птицу Рух. Наверное, с этой куквой ей будет труднее всего расстаться. Он наглянулся на четыре длинных дощатых ящика за сиденьем, в которые были уложены марионетки. Питер надеялся, что эти ящики Не напоминают воли гробы. Они живые. Эти её удивительные куклы. Они должны жить. Жить по-настоящему. В реальном мире, а не только в сарае, где их представление больше похоже на эпитимию. И может быть Вова тоже захочет жить в реальном мире. Но про это, наверное, лучше не спрашивать, иначе будет уже чересчур. Он все еще думал об этом, когда трактор дотрахтел до парковки перед библиотекой, где занял сразу три парковочных места. Вова выбралась из кабины и подхватила один из ящиков. Питер последовал за ней но на широких кирпичных ступенях остановился и тронул ее за плечо. «Знаете что?» – прошептал он. «Тут надо быть поосторожнее». «Поосторожнее? Ну, в смысле, со словами. Понимаете?» Бола смотрела на него в недоумении. Придется сказать это вслух», – подумал он. «Ну, это такое место, где не говорить, диаблеман. Ах... «Ой, умоляю тебя, мальчик. Можно подумать, я этого не знаю». Тон был сухой, но за ним скрывалась улыбка. Питер открыл дверь. И пропустил Волу вперед. библиотекаша была похожа на пригоршню драгоценностей: Яркий караваловый шарф, золотая шелковая буза сапфирово-синяя юбка. Она улыбнулась воле, помогла оставить ящик на стол. И когда с него сняли крышку, рот библиотекарши сложился в идеальную букву О. Питер вспомнил, что он тоже лишился дара речи, когда впервые увидел этих парионеток. Он выскользнул за дверь, чтобы не смущать Волу. Утренние бока разошлись, и небо было таким ярким, что слепило глаза. Все звуки тоже казались яркими. Громче, чем обычно. Может потому, что вся неделя прошла в тишине. Собачий лай, дружелюбный щебет двух женщин, скрипив велосипедных тормозов, пики детей на игровой площадке рядом с парковкой. Как ему не хватало этих звуков? Ему не хватало мира. Может быть, воле тоже не хватало его все эти годы. Он направился к площадке. Глянуть, как играют дети. По большей части они просто носились туда-сюда, прыгали со скамеек и запрыгивали обратно, шепали ладошками по качелям. Это была какая-то выдуманная ими игра. Серьезная девочка с соломенными волосами, собранными в хвост, одна сидела в песочнице и, хмуря лопат усердия, пересыпала песок из одной кучки в другую, лопатка за лопаткой. А на углу песочницы со скучающим видом, подперев голову рукой в бейсбольные перчатки, сидел мальчик в ледяной красной футболке. Тот самый шорт-стоп. С тренировки. Питер подошел ближе. «Привет». Мальчик поднял взгляд, потом встал, как будто готовясь к драке. Он указал взглядом на костыли. «А я-то думал, куда ты подевался? Как сыграли? Шорт, стоп, признательно усмехнулся. «Можно подумать, ты не знаешь, что вы нас уделали». Он взял у девочки лопатку и сунул ее в руки в розовую кофту. «Держи, идем домой. Постой!» Питер вдруг запаниковал. «Может, он сделался странным?» Пожил неделю в лесу, но мальчик подхватил сестру на руки, вытащил из песочницы и поставил на землю. И они уже собирались уходить, и этого никак нельзя было допустить. «Погоди, скажи, а вот когда ты стоишь на поле и знаешь, что должен делать? И готов, когда игра...» Вот-вот начнется. И перчатка как будто часть руки. И Ты точно знаешь, где должен быть? Ты знаешь это чувство? Такое спокойствие, мир. Мальчик бросил на него хмурый взгляд, мотнул головой, как будто стряхивая себя эту встречу, и зашагал прочь, таща стенку за руку. Питер смотрел им вслед, чувствуя, что от него только что скользнуло что-то ценное. Однако у выхода с площадки шорт обернулся Разглядеть выражение его лица было невозможно. Но Питеру все же показалось, что он уже не хмурится. Шертстоп поднял руку и вскинул вверх два пальца. Мир. Питер сделал то же. Когда он вернулся, библиотекарша распаковывала последний ящик. Откуда-то взялась стайка детей, встречавших каждую марионетку изымленными ахами и широкими улыбками. Вова молча стояла в сторонке, наблюдая. Потом повернулась уходить, и тут заметила Питера. Он преградил ей путь костылем. Условия номер три?» – спросил он, глазами показал на библиотекаршу. Вова бросила на него взгляд в котором смешались досада и признание своего поражения, и повернулась к библиотекарше. «Забыла сказать, Биа. Раз в неделю я буду приезжать. Буду учить детей, как управляться с марионетками». Биа Букер улыбнулась медленной улыбкой, похоже на растопленную карамель. «Это будет ужасно мило с вашей стороны». Вова направилась к выходу, но Питер снова пригодил ей путь. Вова сделала руки. «Ну теперь-то что?» Он поднял два пальца. «Что? Ах так? Ладно». Она вернулась к столу. «Биа». Два раза. Я буду приезжать два раза в неделю и заниматься с детьми. Библиотекарша расплылась в улыбке: Дети будут в восторге. А я-то как буду рада почаще вас видеть, Вова. Может быть, сходим попить кофе после занятий? Маленькая девочка с целым фонтаном крошечных косичек, укашенных бусинами, потянула Вову за комбинезон и показала пальцем на маринеточного слона: А как сделать, чтобы он танцевал? Питер задаил дыхание. Он догадывался, каким будет ответ. Но вместо того, чтобы велеть девочке разобраться самой, Вова присела на горточке и взяла слона в руки. «До чего же легко она стала двигаться с этим протезом?» – подумал он. «Теперь у нее есть гибкий голеностопный сустав. И это так просто. Раз – и присел». В скольких хороших вещах она себе отказывала. «Почему ты думаешь, что он хочет танцевать?» – спросила Вова. «У него ноготки на ногах выкрашены красным лаком, как у меня». Девочка пошевелила пальчиками в сандаликах. Потом встала на цыпочки, потянулась и погладила перья у Волы на кожаном шторке. Вова вздрогнула. И Питер снова испуганно затаил дыхание. Но она только наклонилась и поторгала девочки на ожерелье из желтых пластмассовых бусин. Потом она показала на часы над библиотекарским столом. На часах было почти 11 «Сейчас у меня есть важное дело, но через полчаса я вернусь. И если ты еще будешь тут, мы с тобой разберемся, как научить его танцевать». Когда забрал рюкзак из заседания трактора, они переходили на другую сторону улицы. Автобус уже стоял на станции в ожидании пассажиров. Вова отправилась в кассу за билетом, а Питер — группе людей, ожидавших посадки. По спине пробежал ток. Это было то же волнение, которое охватывало его всякий раз, когда арбитр выкрикивал «Мяч в игру!». Вова уручила Питеру билет. На его ладони билет казался слишком маленьким, особенно в сравнении с той силой, которой обладал. «Я доберусь, и я его найду. Спасибо вам!» Двери автобуса открылись. Вова отоглянула внутрь и сурово нацеливал палец на водителя. «Роберт, этот мальчик мне родня. Он гостил у меня, а теперь едет домой. Смотри, довези его целым и невредимым!» Она отошла от дверей. В автобус, не твердо стоя ноги на ступеньке, поднялась пожилая дама. За ней ее спутник. Питер поправил рюкзак, поудобнее перехватил костыли и шагнул к дверям. Потом обернулся. «Я вам родня? Уж в чем-чем, а в этом можешь не сомневаться. Давай, забирайся». Ступеньки были высокие, но Питер с легкостью их преодолел. Он сел на переднее сиденье и через замызганное окно показал воле два больших пальца. Теперь он сильный. Теперь он готов ко всему. Но когда дверь автобуса с шипением закрылась, Питер вцепился в подлокотнике. Он представил, как у него сожмётся сердце, когда фигурка Вовы будет становиться все меньше и меньше. Мотор заурчал, и Вова жестом показала Питеру, чтобы он отодвинул стекло. «Мальчик!» – позвала она, когда автобус начал отползать от бордюра. «Дверь на веранде будет открыта!»